Часть третья. Не форточка, а целое окно. Глава первая. Взболтать, но не смешивать. В начало этой главки, словно ягодку на торт, я хочу положить одно замечательное наблюдение за шаровой молнией. А уж в глубине главки торта будет та основа рецепт, который я нашел в синем конверте. Мы поболтаем и о том, и о сем, но смешивать не будем. Оно смешается само. Некий товарищ Левчишин, Г. Д. однажды стал свидетелем следующего происшествия. Голубой шарик шаровой молнии пролетел в 30 сантиметрах от меня, и вечером, раздеваясь, я обнаружил под одеждой на груди красное пятно. Оно немного жгло, но вскоре потемнело, стало шелушиться и исчезло. О чем говорит случившееся? Ну, то, что мы имеем тут дело с лучевым поражением, понятно, ожог. Но почему его не было на открытых частях тела, на лице, например? Почему не пожгло сетчатку глаз? Это может означать только одно. Огненный шар выпустил узкий направленный луч. Я правильно сказал? Или получилось масло масляное, потому что луч не может быть ненаправленным? В общем, оставим тонкости лингвистики лингвистам, а сами остановимся на выводе. Шаровая молния может выбросить луч, причем не обязательно в видимом диапазоне. Каковой в данном случае и светанул точно в грудь пострадавшему. Скорее всего, это был мягкий рентген высокой интенсивности. А может быть, и СВЧ, бог весть. У меня отец военный, служил в ПВО, так вот они там у себя в голодные степи на локаторах, излучающих СВЧ, жарили сусликов. Так что СВЧ, как кандидат, тоже проходит. Но это значит, что помимо некоего движителя и двигателя, внутреннее устройство шаровой молнии включает в себя и механизм фокусировки, который может выстреливать направленными электромагнитными импульсами, лучами. Например, наподобие того, как вращающаяся нейтронная звезда высвечивает потоки излучения из своих полюсов. Уж не знаю, насколько физически корректным будет такое подобие. И вот тут смутные сомнения, быть может, начинают закрадываться в вашу голову. Где-то мы про такие лучи уже слышали. Кто вспомнил, тот молодец. А тем, кто не вспомнил, я расскажу еще одну историю, и вы по аналогии припомните другие, из синего пакета. Указанная история произошла в 1990 году, и о происшествии потом написала независимая газета, проведя целое расследование этой медицинской трагедии. История настолько показательная, что я позволю себе обильное цитирование. Дело было 16 марта 1990 года. Рабочий день в Шатурском институте проблем лазерных и информационных технологий РАН раньше всех начинается у сотрудников столовой. В 6 часов утра заведующий пищевым производством Геннадий Марковин — фамилии некоторых очевидцев, по их просьбе, изменены — уже был в своем кабинете. Бросив взгляд в окно, он с удивлением увидел на фоне темного неба круглый светящийся диск. Из центральной части объекта выбивался красный луч», — вспоминает Геннадий Алексеевич. «У него был сигарообразный хвост оранжевого цвета, на фоне которого четко вырисовывалось несколько голубых точек. Объект медленно двигался над озером Святое в сторону лазерного центра. Он достиг середины озера и завис». Через несколько минут диск начал совершать маневры. Он то поворачивался вправо, то резко уходил влево или плавно покачивался из стороны в сторону. Ничего подобного я раньше не видел. Вскоре на работу начали приходить другие сотрудники столовой. В кабинете Марковина должна была пройти планерка, но вместо обсуждения планов на день все входящие застыли у окна. Некоторым любопытство обошлось дорого. после того как объект покрутившись также неожиданно исчез выяснилось у всех девяти человек наблюдавших аномальные явления перед глазами появилась фиолетовая пелена через две недели у кого то она стала более прозрачной и исчезла у других начались боли рези и жжение в глазах зрение стремительно ухудшалось они решили обратиться к врачам «Когда я осмотрела этих людей, сразу поняла, что дело не шуточное. вспоминает акулист районной больницы Татьяна Морозова. «У некоторых пострадал хрусталик, началось отслоение сетчатки, у троих наблюдался ожог сетчатки. Я сказала, что всем предстоит длительное лечение». Полный курс терапии пострадавшим предложили пройти в глазной клинике Московского областного научно-исследовательского клинического института «Моники». За лечение взялась заведующей клиникой, главный офтальмолог Московской области, профессор Алла Рябцева. «В моей многолетней практике подобных случаев не было», — признается Алла Алексеевна. «Необычно не только обстоятельства получения травм, но и сами дефекты зрения. Феномен фиолетового тумана перед глазами пострадавших офтальмологи наверняка объяснить не могут». Алла Алексеевна листает пожелтевшие истории болезней. Девять сотрудников Центра стали очевидцами летающего объекта, зачитывает она отрывки из рассказов потерпевших. Одна из сотрудниц стояла у окна около двадцати минут, время от времени отвлекаясь на выполнение своей работы. Остальные пять сотрудниц смотрели на странные явления в общей сложности по 10 минут каждая. У троих пациентов через две недели после происшествия появились органические дефекты поля зрения — скотомы. История за эти годы обросла множеством мистических деталей. Жители Шатуры рассказывают, что потом не раз наблюдали в небе над озером подобные свечения, обнаруживали на берегу выжженную по кругу траву. Следы от посадки НЛО видели якобы фигуры пришельцев от полуметра до трех метров высотой. Другие сравнивают происшествия с атомным взрывом в Хиросиме и Нагасаки, Якобы в результате каких-то секретных испытаний у людей начались генетические мутации. Но, как правило, все эти жуткие истории — лишь плод людской фантазии. А факты таковы. Специалисты Моники провели тщательное обследование пострадавших. Помимо традиционных методов общей диагностики, они прибегли и к специальным офтальмологическим приемам. У пострадавших проверили остроту зрения, взяли анализ слезы и слизистой оболочки глаза, исследовали чувствительность зрительного нерва, состояние сетчатки, обследовали глазное дно и применили еще целый ряд узкоспециальных исследований. Практически у всех выявлены изменения в сетчатке глаза. У шестерых — незначительные, а две сотрудницы центра, которые долго и пристально смотрели на светящийся диск, получили серьезные травмы, сравнимые с результатами долгого наблюдения за электросваркой. Последствия для очевидцев были бы куда серьезнее, если бы они наблюдали НЛО не через стекло, а в открытое окно. Ведь стекло, как известно, поглощает ультрафиолетовые лучи, а то, что они наблюдали, судя по цвету, было именно ультрафиолетом, причем таким мощным, что даже через стекло обожгло сетчатку у самых любопытных. Так что, можно сказать, повезло. Независимая газета от 27 июня 2005 года. И снова скажу, не обязательно это был ультрафиолет. В позднем СССР произошел случай, когда РЛС ПВО включили в то время, когда на станции находились люди, ремонтно-профилактическая бригада. Так вот, те, кто попал под ее луч, сразу ослепли, у них просто сварилась сетчатка глаз. Остальные получили изрядную дозу облучения. Вы, разумеется, можете сказать, что газетный рассказ про классическое НЛО не имеет никакого отношения к обсуждаемой проблеме, Таких мощных, длительных и огромных шаровых молний не бывает. Уверены? Хм. А что такое шаровая молния? И как, не понимая ее природы, мы можем быть уверены в ее масштабе?